Что за диво! Прошло два дня. Вы будете смеяться, но все это время я не могла встретиться с бывшей своей прислугой. Анисия отговаривалась с делами. Правда, она исправно пугала Ивана Ивановича, насколько я могла судить по его виду. Да, он продолжал ходить ко мне, как на работу. Каждый такой визит заканчивался ссорой, но мы уже стали к этому привыкать. Более того, нам это даже нравилось. Ругань превратилась для нас с Иваном Ивановичем в наркотик, на который мы прочно подсели. Это были типичные признаки наркомании. Измененные зрачки, раскоординированность движений, нервный смех или беспричинный плач. Вот в каком состоянии я оставалась, когда муж наконец уходил. Сам Иван Иванович выглядел при этом не лучше, потому что я за словом в карман не лезла. Что ж, четверть века мы молчали, а теперь вот решили выговориться. Представляете, сколько накопилось. Я уверена, поговорим мы с такой откровенностью раньше, не было бы никакой Анжелы. О, я узнала о себе много интересного. Впрочем, и он тоже. Мы были так увлечены выяснением отношений, что Иван Иванович почти перестал ходить на работу. Как-то я не выдержала и спросила. «Просвети меня, ты взял отпуск для того, чтобы вслазь со мной поругаться?» «У меня украли любимую женщину», — с пафосом сказал муж. «Как я в таком состоянии могу работать?» «Тебе еще не озвучили сумму?» «Представь себе, нет». я решила, что настал момент действовать. Мне не хватало только маленькой детали, и она, эта деталь, нашлась. Иначе, как чудом, это нельзя было назвать, потому что мне позвонили из морга. На мое счастье, Иван Иванович в тот момент не оказался дома. Выдав мне в очередной раз список претензий за все это время, что я была его женой, он убрался к себе на Новую Риху Ждать вести от похитителей Анжелы. Я же ходила по комнате, приговаривая. Нет, какой мерзавец, а? Какой мерзавец? Еще немного и не стану дожидаться второго инфаркта. Сама его за душу голыми руками. Он не столько гадости наговорил. Да никакого терпения не хватит все это выслушивать. Закрыть перед ним дверь? Но у этого гада есть ключ. и все права на квартиру. Я не могу запретить ему ходить сюда. «Нет, какая сволочь?» спросила я у зеркала, перед которым остановилась, забыв в горячке, что оно теперь тоже мой враг, да чтоб он сдох. И в этот момент раздался телефонный звонок. Номер не значился в списке моих друзей, но и в списке моих врагов не значился тоже. Он был мне абсолютно незнаком, и я заволновалась. Кто бы это мог быть? Зинаида Андреевна? Да, это я. Помните, вы меня просили о необычном подарке на день рождения мужа-олигарха? Это потало Анатолий. Я звоню из морга. Речь идет о... Тише, ради бога, тише, муж рядом, соврала я. А вдруг про жучки все же правда? Если он узнает, никакого сюрприза не получится. Так вот, можете приезжать. И э, подарок лично мне тоже не забудьте. Я все поняла, ждите. Вот та самая деталь, которой мне не хватало. Потому что мой Иван Иванович и не собирался помирать. Более того, с каждым днем он выглядел все лучше и лучше. хотя, по моим расчетам должен был выглядеть все хуже и хуже. Мне даже показалось, что он стал забывать свою Анжелу и опять переключился на меня. Открытие, которое он сделал, его, похоже, потрясло. Оказывается, со мной можно говорить. Мало того, ругаться. А ему этого, ох, как не хватало. Человек годами копил в себе негатив по отношению ко мне, Его просто распирало, но он был не уверен в том, стану ли я его слушать. Иван Иванович боялся показать мне свое истинное лицо, распахнуть футляр и дать понять, что у него, как и у всякого человека, есть чувства. А теперь плотину прорвало. Вот чего я добилась. Но я ему не доктор, не психотерапевт. Пора переходить в атаку. И я помчалась в морг. Обмен состоялся в какой-то мрачной темной комнате. Мужчина в белом халате со стойким запахом формалина вручил мне стеклянную емкость, в которой что-то плавало. «Держите». Я чуть не охнула. Емкость оказалась тяжелой. «Рука мулатки», – таинственно сказал он. «Где вы ее раздобыли?» «Вчера в лесу нашли тело». Телом молодки в подмосковном лесу. Странно, да? Я взглянула на плавающую в формалине человеческую кисть. Я никогда не рассматривала Анжелу в таких деталях, но то, что рука молодая и красивая, меня насторожило. Скажите, а вы делали вскрытие девушки? А как же? Надо же было узнать, от чего она умерла. И от чего же? Ее застрелили, — грустно сказал Паталла И после этого поступили с ней, мягко говоря, не очень красиво. А именно? Ей изуродовали лицо до неузнаваемости. Значит, для нее потеря руки сущие пустяки? Да за такую цену он выразительно посмотрел на меня. Ах да, держите. Я протянула ему руку с кольцом. Вам придется самому его снять, потому что вторая моя рука занята. Не беспокойтесь, я справлюсь. Он потянул за кольцом. По счастью, оно снялось довольно легко. Я подумала, что это знак. Бриллиант покинул меня с радостью. Значит, так тому и быть. — Ух ты, знатный камешек! — с восхищением сказал Паталаганат. Но ведь в протоколе осмотра места происшествия зафиксированы обе кисти, напомнил я. Как вы будете выкручиваться?» Судя по всему, девица была проституткой, пожал он плечами. Ее убили где-нибудь в подпольном борделе и кинули тело в лесу в таком виде, чтобы ее невозможно было опознать. Она полежит здесь месяц-другой, а потом об этом все забудут. Если ее никто так и не станет искать, захоронят тело в общей могиле. А там какая разница, с рукой она или без? Но ведь это криминал, ее застрелили. Если по поводу каждой проститутки землю будут носом рыть, всем прочим гражданам, среди которых есть и нормальные люди, правосудия не достанется. Не беспокойтесь, в органах тоже люди работают. Пока их не пнут, они и не почешутся. «Скажите», – подозрительно спросила я, – «а девушка часом не была беременна?» «Упаси, Боже», – замахал он руками, – «разве бы я тогда решился?» «Дети – это святое. Я же говорю, проститутка. И никаких признаков беременности». Я вздохнула с облегчением. Значит, это не Анжела. «Просто мне повезло». «Ее и нашли-то случайно», – вздохнул Потала Ганатом. «Тело было основательно закидано ветками. Но эти грибники, они ведь такие дотошные. Если видят ворох листвы, тут же суют туда палку. Вот и наворошили». «Да какие сейчас грибники, осень же!» Времена сейчас тяжелые, народ ищет любой способ добыть себе пропитание. А грибы это еще и вкусно. Он почмокал сочными красными, как кусок убоины, губами. Говорят, опять и по второму разу пошли. Вот народ и потянулся в лес. Да, повезло. Надеюсь, ваш муж будет доволен, сказал он с усмешкой. Еще как. И все-таки зачем вам это надо? «У каждого свои странности», – пожала плечами я. «Не беспокойтесь, я не людоедка». «Ну, прощайте. Надеюсь, мы с вами никогда больше не увидимся». «Если только ваш муж не захочет пополнить свою коллекцию». «После кисти мулатки он ничего больше не захочет», – заверила я. На сём мы и расстались. Только приехав домой, я как следует рассмотрела свою добычу. И, надо сказать, курица с отрубленной головой, которая бегала по двору, выглядела гораздо лучше. Это только сказать легко. Буду отрубать в день по пальцу. Но, глядя на мертвую кисть, плавающую в спирте или формалине, я поняла, что сделать это мне будет чрезвычайно трудно, если только Иван Иванович меня доведет до ручки, то есть до руки. И я принялась рассматривать ее. Через какое-то время до меня дошло, что мне подсунули товар не первой свежести. У нее, у этой руки, уже имелись признаки разложения. Ее убили не вчера, это уж точно. И как среагирует на это Иван Иванович? Я стала внимательно разглядывать добычу, ища более или менее пригодный палец, который вполне мог бы сойти за еще вчера живой. Потом я всерьез задумалась. А способ доставки? Не почты же его посылать? Так он окончательно испортится. Сами знаете, как у нас работает почта. И как Иван Иванович поймет, что перед ним частица Анжелы, а не просто кусок тухлятины. Мне придется подбросить отрубленный палец Ивану Ивановичу в машину. А еще лучше прямо ему в постель. Может, тогда его наконец хватит удар. Чего-то же он боится. Лично я, увидев отрубленную руку, неожиданно, да еще в своей постели, испугалась бы. Мне и сейчас не по себе. Надо срочно звонить Анисье. Теперь у нас есть все, чтобы выжить из моего мужа кучу денег». «Как дела?» – спросила я, когда она, наконец, ответила. «Вот же проблема. Я не только не могу встретиться со своей бывшей прислугой, я даже не могу до нее дозвониться». А раньше она неслась ко мне, сломя голову по первому зову. По звонку колокольчика. Да, времена меняются. Добрый день, Зинаида Андреевна, бодро сказала Анисия. У меня все нормально. Надеюсь, у вас тоже. Мы можем, наконец, встретиться? А давайте, милостиво согласилась она. Деньги у меня еще были. Я теперь стала экономной и пригласила ее в шикарный ресторан. Намеренно, потому что знала, она там будет чувствовать себя не в своей тарелке, а я, наоборот, на высоте. Я ведь все еще Зинаида Андреевна Царева, и носить шикарные платья для коктейлей не разучилась, и уже никогда не разучусь. Машину у меня пока не отобрали, правда, приходилось экономить на бензине, но к ресторану я подкатила шиком и даже заехала перед этим в мойку. На мне было шикарное белое пальто из кашемира и шляпа. Мне умы помрачительно идут шляпы, к тому же от широких полей на лицо падает тень, и морщины становятся не так заметны. Как только я вышла из машины, швейцар с широкой улыбкой распахнул передо мной дверь. Я жду одну даму, сказала я хорошенькой хостес, и пусть ее внешний вид вас не смущает. Счет оплачиваю я». «Само собой». И я получила в ответ широченную улыбку. «Ваши гости, госпожа царева, наши гости». Девушка была хороша, достойная конкурентка Анжели. «А мою молодость, увы, не вернешь. Меня теперь не возьмут на работу даже хостес. Хотя в былые времена я легко прошла бы кастинг в самый элитный московский клуб». да еще и на должность одной из античных статуй, украшающей холл. Сейчас же мне приходится ждать собственную прислугу, хоть и бывшую, но факт остается фактом. А она, мерзавка такая, опаздывала. Я уже начала нервничать, как бы чего ни случилось с Анжелой. Вдруг мулатка взбунтовалась или подбила братьев на секс и получила в обмен на свое прекрасное тело свободу, Они все потому и прячется от меня. И тут я ее увидела, и чуть со стула не свалилась. Что только не делает современная косметология. Под толстым слоем тонального крема спрятались они синой угри, а макияж она наверняка делала у профессионального визажиста. Над имиджем хорошенько поработал стилист. Ведь даже для полных людей есть одежда, прекрасно скрывающая недостатки фигуры и подчеркивающая ее достоинства. К примеру, пышную грудь. Сияя этой грудью и победной улыбкой, Анисия пробиралась к моему столику. Я уже поняла, куда она потратила полученные от меня 50 тысяч, а также все свои накопления. Так вот, чем она занималась, пока я томилась в ожидании нашей встречи – с собой. Но на что, интересно, она рассчитывает? Это ведь все немалых денег стоит. «Привет!» – небрежно кивнула мне Анисия, важно опускаясь над отодвинутый официантом стул. «Я же во второй раз чуть не упала со своего. Да мы с ней, оказывается, теперь подружки. Добрый день!» – вежливо поздоровалась я и приняла светский тон, коль передо мной сидит светская львица. «Как твои дела?» Прекрасный макияж и платье очень достойные. А то. Я вижу, ты над собой поработала. У меня остался последний шанс, важно, сказала Анисия и поправила прическу. После чего облизнула губы. Да, ей много еще над чем надо поработать. Мне кровь из носу следующим летом надо поступить. Гардеробщик подобрать, чтоб они все там попадали. Как вам, а? Она уставилась на меня в ожидании одобрения. Я уже сказала свое мнение. Достойно. Да что там шикарно, как бы я не я. И кто тебе порекомендовал стилиста? Она вдруг стушевалась, отвела глаза. Да так. Ты нашла новую хозяйку. У этой дамы хороший вкус, похвалила я. Только хватит ли тебе денег? Гардероб постоянно надо обновлять. и макияж каждый раз придется накладывать заново. «Вы ж поговорить хотели», – напомнила она, отказавшись обсуждать таким образом тему денег. «Да, но ну давай сначала сделаем заказ». А вот обжоры она как была, так и осталась. Заказала много и самое дорогое, что было в меню. У меня же совсем пропал аппетит. Я вяло поковыряла вилкой какой-то салатик, и выпила бокал минералки без газа. «Что же это вы ничего не кушаете?» Зинаида Андреевна с притворной заботой спросила Аниси. «У меня столько проблем, что нет аппетита». «Везет вам!» – завистью протянула она. «Вон какая худая!» «Не сказать тощая!» «Как там Анжела?» – перешла я к интересующему меня вопросу. «Не беспокойтесь, все сделано, как вы хотели». «Ты уверена?» «А то!» «Послушай, не пора ли нам озвучить Иван Ивановичу сумму выкопа?» «В смысле денег?» «Да!» «Так вы же не хотели брать с него деньги?» «Собирались только попугать!» «Обстоятельства изменились!» Вздохнула я. «Понятно!» «Ну, вздрогнули!» «В качестве аперитива она заказала коньяк!» Я, поскольку была за рулем, подняла бокал с минералкой. «Эх, мам! Анисия махом опрокинула рюмку и поддела на вилку кусок осетрины. «Вот она, жизнь!» Я какое-то время наблюдала, как она ест, и терпеливо ждала. Потом спросила, «И все же зачем ты дала братьям мой адрес?» «Они не хотели за это браться без денег», – деловито сказала Анисия. «Как не хотели, они же уже взялись!» «То одно, а то другое», — намекнула Анисия. «Не понимаю. Какая же вы непонятливая, Зинаида Андреевна!» «И вообще, как и не человек вовсе! Не едите, спиртного не пьете! Ну как так можно жить?» «Эх, ма!» И она хлопнула вторую рюмку коньяка. «Я и не знала, что ты столько пьешь», — удивилась я. «Так переживаний сколько? С этой Анжелой, чтоб ее, Зафировны. Как знала, что от нее одни только неприятности будут. Как только вы от нас ехали, все и началось. Вот же, гад, порядочную женщину выгнал, а привел какую-то кикимору». «Ты это об Иван Ивановиче?» «А о ком же?» «Скажи мне толком, что случилось?» А то вы не понимаете, — недобро ощерилась Анисья. Нет. Эх, ма, она опять взялась за графинчик с коньяком. Я уже начала терять терпение. Что там, говори. Да все в порядке, с досадой сказала она. Ты Эрику звонила? А как же? С ее телефона? Все, как вы сказали. А он что? Да ничего, как всегда, денег просил. А ты... Сказала, что не досух. Он что, встретиться хотел? Ага. Она рыгнула. Я невольно поморщилась. Ну давай, Зина, за удачу. Анися высадила в рюмку остатки коньяка. Погоди, ты уверена, что Эрик не побежит заявлять о пропаже сестры? Заволновалась я, проигнорировав Зину. Мне было не до того. Ведь он нам все может испортить. Не испортит, поздно уже. Нам надо поторопиться, у меня есть рука мулатки. Чего? Я же тебе говорила о своем плане. Если подкинуть Иван Ивановичу отрубленный палец, он станет сговорчивым. Настало время решительных действий. Вы это серьезно? Уставилась на меня Анисия. Конечно. И где вы это ее взяли, руку эту? В морге. Как в морге? Так. Вчера в лесу нашли тело. Тело, она вздрогнула, какое тело? Труп девушки со смуглой кожи, пояснила я. Она, скорее всего, была проституткой. И в каком лесу ее нашли? Напряженно спросила Анися. Да какая разница, в подмосковном, грибники, их, говорят, нашли. Анисе икнула и испуганно прикрыла ладонью рот. Ой, аж не душа в пятке. Ты боишься мертвецов? Ик, ой, да что с тобой? Ничего, ик, развезло меня что-то Зина Зинаида Андреевна. Пойду до ветру, ик. Я сказала, где туалет. Она схватила сумку, с трудом встала и, пошатываясь, направилась в дамскую комнату. Я сделала знак официанту, чтобы налил мне минералки. Они вела себе странно. Вот уж не думала, что она такая чувствительная. Мне что, самой положить посылку в машину Ивана Ивановича? Я вообще-то рассчитывала, что это сделает она. Ее не было минут десять. Я уже начала волноваться, не открылся ли у нее от оситрины понос. Нельзя так резко менять образ жизни. Во время ее десятиминутного отсутствия я пила минералку и нервничала. Как же мне уговорить сюда доставить посылку по назначению? Наконец она вернулась, плюхнулась на стул и подмигнула мне. — Я еще коньячку закажу. — А не хватит тебе? — Так переживаний сколько? — Принесли еще графинчик коньяка. — Ну, вздрогнули? — Вздрогнула я в морге, когда увидела отрубленную кисть. а сейчас пыталась успокоиться. «Нам пора переходить к решительным действиям», напомнила я, когда Аниси выпила коньяк. «А именно?» «Ты позвонишь Ивану Ивановичу и скажешь, чтобы он готовил 3 миллиона долларов наличными». «О как! Я-то позвоню, только он не даст». «Почему?» «Потому что он жадный». «Тогда мы пошлем ему отрубленный палец». «Какой палец?» – испуганно моргнула она. «Я же тебе говорила, что достала кисть мулатки», – терпеливо напомнила я. «Ах, это! Ты можешь подбросить к нему в машину посылку?» «Я? Почему я?» – испугалась она. «А кто?» «Есть такие люди. Коля и Толя. Я уже знаю, но я не хочу доверять столь важное дело братьям. Они получили от меня деньги и, скорее, все уже вбьют». «Это да». «Тогда вы того. Сами». «Самой рубить палец? Самой подбрасывать? А тебе я за что тогда плачу?» «А, кстати, сколько вы мне заплатите?» «Ну, тысяч сто. Долларов? Конечно. По-вашему, это будет справедливо?» «Я готова также купить тебе квартиру в Москве». «В центре?» – жадно спросила она. «Нет, где-нибудь на окраине». «Вы тоже стали жадно», – пробурчала она. «У Ивана Ивановича, видать, научились? Но ведь план придумала я, и основную его часть реализую тоже я. Значит, коли будет суд, мне много не дадут?» «Суд? Какой суд? Ну, коли все сорвется». «А почему должно сорваться?» «Так, не нравится мне твое настроение, и прекрати пить», – резко сказала я. «А чего это вы на меня кричите?» Ее, похоже, развезло. «Я вам больше не прислуга. Что хочу, то и делаю». «Извини». «Ладно, позвоню я ему завтра». «Позвони сегодня». Я с сомнением посмотрела на ее раскрасневшиеся щеки, с которых потек тональный крем, и сказала. «Нет, сегодня не надо. Езжай домой и отдыхай. А завтра начнем действовать». «Договорились». Она лихо прикончила второй графинчик коньяка. «Эх, хорошо ты как!» «Как себя чувствует Анжела?» «Лучше не бывает. Это хорошо». «Да, хорошо посидели», – она зевнула. От коньяка и обилия вкусной еды Анисия осоловела. «Где ты сейчас живешь?» – спросила я. «На квартире. Снимаешь, что ли?» «Ага», – кивнула она и взяла зубочистку. Я с неприязнью смотрела, как она ковыряет ею в зубах. Талант талантом, но нельзя же быть такой свиньей. Рыгать за столом и чавкать, а потом демонстративно выковыривать из щелей в зубах куски осетрины. Над зубами, кстати, тоже надо было поработать. Вставила бы себе импланты, раз собирается в актрисы. «Извини, Анисия, я не могу тебя отвести. «Кто бы сомневался?» – недобро усмехнулась она. Вы же у нас того, барыня. Но я могу вызвать тебе такси. Сама справлюсь. Дать тебе денег? С деньгами у меня теперь проблем нет, отрезала она. Вот как? Вы же за все платите. Ну и наглость. Поистине нельзя ставить себя в зависимость от какого-то человека, даже если этот человек назвался твоим лучшим другом. Я уже жалела, что связалась с ней и с братьями. В ожидании такси мы заказали десерт. Глядя, как она поглощает пирожное с жирным кремом, я спросила. «Ты передумала идти в актрисы?» «Правы вы были, Зинаида Андреевна», вдруг сказала она. «Ну что мне этот театр? Славы славой все одно не добьешься, все места куплены. В пантеоне ты имеешь в виду? Чего?» «Я говорю, на Олимпии уже тесно. Все хотят денег и славы, поэтому там не протолкнешься». В этом ты права, но ведь у тебя талант. Талант, ага, просто денег надо дать, и много, или блад. Я обещала тебе помочь и помогу. Спасибочки, зазвонил ее мобильник. О, за мной приехали. Ну пока. До свидания, Нися. Ты поняла все, что я тебе сказала. А как же? У меня в душе смешались тревога и какая-то непонятная тоска. Я словно чувствовала, завтра для меня начнется кошмар. И не ошиблась. Кошмар начался с того, что около полудня кто-то несколько раз позвонил в мою дверь. Ко мне пришли гости, а консьержка о них почему-то не сообщила, хотя это ее прямая обязанность. Я даже не хотела открывать, но в дверь звонили настойчиво. А потом вдруг стали стучать. В нашем элитном доме такого отродясь не было. К людям, которые здесь живут, не ломятся. Уж не Иван Иванович ли это явился, забеспокоилась я, накидывая халат. На пороге стояла целая компания. В основном мужчины. Но были среди них и две женщины. Консьержка и соседская домработница. Зинаида Андреевна Царева? Да. «А в чем дело? Кто вы такие?» «Сейчас у вас будут делать обыск. Понятые, пройдемте. «Ах, это не консьержка и недобработница. Это понятые». «Ну, понятно. Кого они еще могли пригласить в качестве понятых? Народного артиста? Знаменитого экономиста, чье лицо минимум раз в месяц все видят в телеящике? Крупного чиновника из Минфина? Здесь простые люди не живут. И беспокоить этих небожителей нельзя. Но разве я простая смертная? Разве меня можно беспокоить без причины? Постойте-ка, преградила я путь людям, пытавшимся вломиться в мою квартиру. А вот ордер на обувь, а вот мои документы. Мне сунули под нос бумаги. Буквы прыгали у меня перед глазами. Я только поняла, что по мою душу явились из следственного комитета, а у меня в доме отрубленная рука мулатки. И как я им это объясню? Вы можете сказать, в чем именно меня подозревают?» Спросила я, стараясь казаться спокойной. «В убийстве». «В убийстве кого?» «Любовницы вашего мужа, которую вы сначала похитили, а когда узнали, что она беременна, приказали убить». Мы уже задержали ваших сообщников, и они во всем признались. Сообщников? Каких сообщников? Хватит притворяться, Зинаида Андреевна, оператор готов, понятые. Включайте камеру и начинайте. А вы, госпожа царева, присядьте пока на диван и постарайтесь четко и внятно отвечать на все вопросы, которые я вам буду задавать. Начали!